После этой похвалы Ананда перевел разговор на другую тему. Он высказал мысль о том, что, возможно, будет лучше, если Будда покинет этот мир не в лесной глуши, а в одной из великих столиц – в Савадхи, в Раджагахе, Косамби или Бенарсе. Стоит отметить, что Ананда обошёл молчанием родной город Будды Капилавасту, который не так давно был разграблен и практически стёрт с лица земли сыном царя Пасенади. Ананда не упомянул Капилавасту равно как и Висали, поскольку Будда сказал, что больше не вернётся туда. Он предполагал, что для похоронной церемонии лучше подойдёт один из больших городов, где за необходимые приготовления возьмутся местные мирские последователи. Но Будда, лёжа на смертном одре, объяснил ему, что Кушинара вовсе не захалустье. Бодхисаттва жил здесь давным-давно, когда был правителем мира по имени Махасудасана. Шесть раз, будучи вселенским монархом, он оставлял здесь своё тело. Сейчас ему предстояло сделать это в седьмой и последний раз. Блеск и великолепие древнего царства, к тому времени давно исчезли, растаяли, рассыпались в прах. Одного этого было достаточно, чтобы почувствовать усталость от всего обусловленного. История о Махасуддасне была последним великим учением Будды. Затем он велел Ананде позвать Маллу в Кушинары, чтобы те могли проститься с ним. Тем временем прибывший в Кушинару странник по имени Субада услышал о грядущей паринирване Будды. Понимая, как редко в мире появляется Будда, Он захотел поговорить с ним и развеять свои сомнения, пока не поздно. Субхада стал умолять Ананду, чтобы тот позволил ему обратиться к Будде, но Ананда отказал ему, ссылаясь на то, что нельзя тревожить благословенного на смертном одре. Ананда трижды отклонил его просьбу из любви к учителю. Но Будда услышал их разговор и велел Ананде пропустить странника. Он спрашивает о Таме, чтобы получить знания, а не ради того, чтобы беспокоить меня. Тогда Субхада задал свой вопрос. В наши дни все учителя называют себя просветлёнными, но их учения противоречат друг другу. Кто же из них достиг подлинного просветления? Будда проигнорировал этот вопрос и сказал: там, где есть благородный восьмеричный путь, есть и подлинная святая жизнь и четыре плода отрешённости от мира. Если монахи ведут правильную жизнь на свете, всегда будут архаты настоящей святы. Более 50 лет я был монахом и учил даме. Без опоры на даму не может быть святой жизни. Этого короткого объяснения было достаточно, чтобы Субада понял даму во всём её многообразии и принял прибежище в Будде. Когда Субхада попросил позволения вступить в монашескую общину, Будда указал на правило, согласно которому последователи других учений должны пройти испытательный срок длиной в 4 месяца. Субхада с радостью согласился и сказал, что готов ждать даже 4 года. После этих слов Будда немедленно принял его в общину, сделав последнее исключение, и через несколько минут последний из учеников Будды, отрекшись от мира, стал архатом. 6-й раздел Сутты открывается предсмертными наставлениями Будды. Во-первых, он велел монахам никогда не думать, что после его ухода у них больше нету учителя, поскольку дхамма и виная будут вашими учителями, когда я уйду. И по сей день слова Будды, записанные в текстах, являются законом для его последователей. Во-вторых, после его смерти монахи не должны больше без разбора использовать между собой обращение друг авусу. Старшие монахи могут называть «младших друг» или по имени, тогда как младшая должна обращаться к старшим достопочтенной Банте. Это правило призвано было утвердить почтительное отношение к старшим монахам и монахиням в общине, независимо от их личных качеств. В-третьих, Будда позволил монахам помочь по своему усмотрению, отменять незначительные установления вина и все, что с ними связано. Четвертое и последнее распоряжение Будды заключалось в том, чтобы наложить высшее наказание Брахмананда на монаха Чанну. Ананда спросил, что это значит, и Будда сказал «Все». Чтобы с Чанной не говорили, не давали ему советов и наставлений, пока он не раскается. Дав Ананде эти указания, носившие по большей части организационный характер, Будда снова обратился к Санкхе и спросил собравшихся, есть ли у них какие-либо вопросы или сомнения относительно пробуждённого содержания и смысла дамы, устройства монашеской общины, а главное пути и способа практики. им следовало высказаться сейчас, чтобы не жалеть, когда голос учителя умолкнет навсегда. Трижды был задан этот вопрос, и каждый раз собравшиеся хранили молчание. Ананда удивился, что ни у кого не было вопросов, и будто вновь поправил его. Нельзя знать наверняка, действительно ли собравшиеся не нуждаются в разъяснениях. Возможно, кто-то не хочет говорить о своих колебаниях, а кто-то просто не осознаёт их в такой час. Судить об этом можно лишь обладая полным знанием. Хотя на самом деле всё было так, как говорил Ананда. Так Будда показал разницу между убеждённостью Ананды и подлинным знанием. которым обладал достигший полного пробуждения. Наименее развитый из собравшихся 500 монахов был вошедшим в поток, а отсутствие сомнений один из знаков такой реализации. Учитель снова обратился к собранию монахов и на прощание сказал им: "В этот час, монахи, я говорю вам, всё обусловленное обречено на распад. Старайтесь и вы достигнуть цели. Произнеся эти слова, благословенный погрузился в четыре дхьяны, медитативные состояния мира без форм и наконец достиг стадии угасания восприятия и чувств. Когда учитель находился в этом состоянии, Ананда сказал Анурудхе: Благословенный достиг окончательной нирваны достопочтенный. Он больше не называл Анурудху другом, но обращался к нему как к старшему монаху, хотя они приняли монашество в один день. Однако Анурудха, обладатель божественного зрения, поправил его. Будда находится в состоянии угасания восприятия и чувств. Он ещё не ушёл. различить настолько тонкие нюансы в состоянии ума мог лишь архат подобный анурадхи, который в совершенстве владел ясновидением. Затем Будда стал погружаться по очереди в каждую из десяти стадий концентрации, начиная с последней, пока не вернулся в состояние первой дьяны. После этого он вновь поднялся сквозь четыре дьяны И в состоянии четвёртой джаны оставил этот мир. В миг, когда жизнь Будды оборвалась, земля содрогнулась и раздался гром, как и предсказывал благословенный Брахма Сахампати, который побудил Татхагату начать распространение Адамы и сам был однократно возвращающимся, произнес стих о том, что даже тело Будды непостоянно. Правитель дэвов Шакра, вошедший в поток, повторил известные слова, сказанные самим Буддой во время одной из проповедей. «Воистину». условия непостоянны а нурудха озвучил об о тиха о вейной безмятежностью но ананда всё горевал цитата ужас охватил меня и волосы встали дыбом когда достигший всего пробуждённый ушёл из этого мира конец цитата Те из пятисот монахов, которые не достигли полного освобождения от страстей, стинали как Ананда. Достопочтенный Анурудха утешил их. Он указал на непреложный закон непостоянства и обратил их внимание на незримо присутствовавших божеств, среди которых одни горько плакали, а другие сохраняли спокойствие, поскольку были свободны от страстей. Астаток ночи Анурудха и Ананда проговорили о Даме. За те 43 года, что оба провели в монашестве, двое братьев, такие непохожие друг на друга, судя по всему, ни разу не говорили о Даме. Но теперь Анурудха решил проявить заботу по отношению к своему младшему сводному брату, нуждавшемуся в утешении. Ближе к утру Ануродха, который естественным образом занял место старшего среди близких учеников Будды, попросил Ананду отправиться к маллам и сообщить им об окончательном уходе в нирвану благословенного. Когда Ананда доставил это сообщение, маллы собрали всё необходимое для великого обряда. в том числе цветы и благовония и торжественной процессией отправились в саловую рощу. Там они на протяжении 6 дней выражали своё почтение телу Бунды, пели и танцевали, играли на музыкальных инструментах, поднимали знамёна и флаги, жертвовали цветы и благовония. Может показаться странным, что они думали о празднестве в такое время. Но к чему была печальца? Это ничего бы не изменило. С своими танцами и пением они выражали почтение учителю. Они радовались тому, что Будда появился в этом мире, что они услышали его даму, что он так долго путешествовал по Индии, обучив множество людей. И что, он основал Санху ради сохранения истинного закона. На седьмой день малы сорудили погребальный костёр. Они пытались разжечь его, но у них ничего не получалось. Тогда Анурудха объяснил, что им мешают девы, которые хотят дождаться прихода достопочтенного Махакасапы. Он не застал последние дни пребывания Будды на земле и теперь шёл в Кушинару с группой монахов. Прибыв на место Кассапов вместе со своими спутниками, трижды обошёл вокруг тела Будды в качестве последнего знака почтения благословенному. После этого погребальный костёр зажёгся сам собой, и тело горело, пока не остались одни лишь кости. Пепла не было. Когда соседние племена услышали о смерти учителя, они направили к Ушинару своих посланников с просьбой передать им часть реликвий, чтобы поместить их в ступы. Однако малы намеревались оставить реликвии у себя, поскольку Будда умер на их земле. лишь когда один брахман призвал их не ссориться из-за мощей великого миротворца и посоветовал разделить святыню на восемь частей, малы уступили. Так реликвии Будды были разделены на восемь частей. Брахман попросил для себя урну, и ещё один клан получил угли от погребального костра. Всего в память о Будде было воздвигнуто 10 ступ